Глава 11. Я смотрела на хмурого тёмного целителя, застывшего на пороге приемного кабинета, целительской части. Ты решила меня избегать? подвел итог демон. Ни в коем случае, категорично заявила я, поднимая на него честные глаза. Темный демон впился меня мрачным взглядом, стоял и смотрел мне в глаза, молча. Лид! — растерянно позвала его. "Он совсем тебя не щадил", проворчал он, моментально оказавшись рядом. Провел рукой по моей руке, чувствительно задевая кожу, покрытую синяками разного размера. Почему сама не залечила? Тёплая волна магии будто прокатилась от кисти до плеча, удаляя следы пропущенных ударов верховного демона, приглушая боль от падения в результате неудачных попыток полета и успокаивая кровоточащую спину. "Спасибо, лит", улыбнулась я, чувствуя себя лучше. Я не умею залечивать раны по желанию. Просто иногда получается интуитивно. Пожал я плечами. Кстати, завтра у меня первое занятие по темному целительству. Я научу. Пообещал темный целитель, И мгновенно оказавшись рядом, обхватил мое лицо ладонями, склонился к губам и поцеловал. А я растерялась, замерла, не дыша и не зная, что делать. Оттолкнуть? Но я не смогла остановить его. Не хотела. И закрыв глаза, отдалась чужому порыву. Лид такой надежный и нежный, наполняет меня спокойствием и счастьем. Самым важным в мире сейчас казался этот демон бережно прижимающий меня к себе но вдруг это не естественная реакция а что-то иное если это не мои чувства а лишь последствия связи я осторожно оттолкнула его и взглянула с грустной улыбкой неужели нежность поцелуя, бережное прикосновение не настоящее Мне не хотелось так думать, но некая вероятность все же существовала. У меня бешено колотилось сердце, кружилась голова, и в ногах была дикая слабость. "Малышка", прошептал он, преданно заглядывая мне в глаза. Сердце мое было практически готово вырваться из груди от этой трогательной заботы. Лид не отвел взгляда, а затем хрипло спросил: "Не злишься на тебя?" "Никогда". Я искренне и открыто улыбнулась. И темный целитель, ласково улыбнувшись в ответ, осторожно приобнял меня. Лид не отпускал мои руки, сосредоточенно разглядывая одному ему видимое узоры. Волна неожиданности для меня стало то, что он осторожно вложил в мою ладонь тонкий черный ободок, с вставленным в него черным сердцем, внутри которого полыхала настоящая тьма. Прямо взглянув в глаза демона, я тихо спросила: "Кольцо?" И выдохнув, продолжила рассматривать колечко. "Артефакт или обещание?" Темное сердце одновременно обещание верности и артефакт. У демонов принято обмениваться магией во время проведения обряд и соединения. Привычных для людей колец у нас нет. Но если демон или демоница выбирает партнера, то можно подарить темное сердце, которое содержит частицу магии избранника. Ответил он. Я была просто потрясена. Я сломлена. И и даже не знала, как реагировать. Сердце сжалось. Я не хотела терять Лита, но играть в эти игры желания не было. Что со мной? Я не могу принимать ухаживание демона до тех пор, пока мы совсем не разберемся. Я просто не смогу. Нужно объяснить это Литу до того, как все зайдет слишком далеко. Хотя, куда уж дальше? Вот он сидит рядом, готовый на все ради меня. И я ощущаю на губах безграничную нежность его поцелуя. Бросила грустный взгляд на темное сердце. Затем посмотрела на демона и прямо сказала: "Лит, ты мне дорог". Но не думая, что сейчас время для подобных шагов. Я очень благодарна за то, что ты рядом, за то, что ты такой, какой есть. Мне тепло и спокойно с тобой. Но давай сначала разберемся с тройной связью. А потом Я попыталась вернуть темное сердце, но демон остановил, перехватив мою руку. Не возвращай. Пусть будет у тебя Артефакт тьмы поможет быстрее восстановиться и заживить раны, сказал он, вздохнув. Я знаю, что по сравнению с верховным демоном мои шансы очень невелики, но я буду бороться за тебя до тех пор, пока ты сама не скажешь, что все бесполезно. Правда в том, что демоническая любовь не похожа на любовь человека. Она опасна, навязчива, Ядовито, а иногда даже смертельно. продолжил он, но удивление спокойно, выжидательно глядя на меня зелеными глазами. И не дожидаясь моего ответа, произнёс: "Встреча с тобой подарила мне надежду на что-то светлое. Мои чувства к тебе самые настоящие. Терять тебя я не намерен. А что касается связи, я не могу понять, Как она на нас влияет? Ты всегда мне нравилась, и сейчас для меня ничего не изменилось. Разве что ты не готова принять мою демоническую натуру. Я сама не совсем человек, вздохнула я, выпрямляя спину и встречаясь с ним глазами. Я собираюсь сломать избранную связь. Ты ведь мне поможешь? Я хочу быть уверена, что чувства мои собственные. А не навязанные я посмотрела на упрямое выражение лица парня на сжатые губы зеленые глаза полной решимости и подумала что вероятно мы сможем быть вместе он легко понимает меня и вообще он классный осторожно положив темное сердце в кармашек на поясе я бодряще сжала руку целителя И тихо сказала: «Вернемся к нашему разговору через месяц. Ладно, лид. Так будет лучше, подумала я. Но почему-то произнесенные слова стали горькими на моих губах. Если ты так хочешь, улыбнулся темный целитель. В его глазах не было досады, лишь легкое огорчение промелькнуло и скрылось уступая место решительности. Я кивнула и обняла демона, пытаясь почувствовать то волшебное чувство нежности, что он дарил мне. Сегодня все было по-другому. Но сейчас прикосновение передало поток тьмы, острый и сырой, приносящий холод. Когда темная магия осела Появилось ощущение, будто заботливое одеяло, сотканное из тьмы, прикрыло меня. Не отвертишься потом, самоуверенно заявил темный целитель. Громогласно и раздраженно покашливал кто-то, понимая, что его появление настойчиво пытаются игнорировать, и повысил голос. Я сказал: Мы с Литом кинули недовольные взгляды в сторону черного ангела, что стоял в метре от нас, в расслабленной позе, засунув руки в карманы. Затем также синхронно повернулись друг к другу. Может, притворимся, что не заметили злого демона? Пшик, и он исчез, шепотом предложил Лит. Он всё равно останется и будет стоять над душой с горечью вздохнула я поверьте стоять молча и наблюдать за вашими влюбленными соплями я не собираюсь завязывайте свои невинные объятия искра когда повзрослеешь приходи ко мне я покажу что бывает кое-что поинтереснее скромных объятий в темных углах Пойдемте. У нас боевой ланч-совет. Обсудим тактику магических дуэлей и прочую чепуху хаоса. Я покраснела, но тотчас взяла себя в руки. Сам еще не дорос до полноценных отношений, ангелок. Вот люблю я дразнить его. И почему это я никогда не видела тебя с девушками? Ты их под крылом прячешь? Смерти ищешь? А что? За разглашение личности тех, кто не побоялся попасть в твои лапы, ждет смертельная кара? Извини, не знала. Удивилась я, глядя, как по лицу демона проскочил нервный тик. Внимание. Опасность. Разъяренный демон смерти. Достала ты меня. Как-то без огня ответил тот самый демон, окинув Он меня многочисленным взглядом. Вроде и убивать лень, но и сил терпеть нет. Всё время забываешь, что ты наполовину человек, и у тебя такие странные чувства, проворчал он. Я вздохнула. Неужели мы достигаем какого-то взаимопонимания? Под изумленные взгляды демонов, я уверенно взяла их обоих под руки и потянула за собой. Ну что, стоим? Беса что ли ждем? Побежали проводить наше военное совещание. Мы до сих пор ничего не знаем о наших противниках. Искра, ты меня поражаешь. Скоро мы из себя демона сделаем. Зловеще пообещал черный ангел. Стать образцовой демоницей лучше не надо. Внутри меня все противится подобным мыслям. — Хаос, подари выдержку моему уставшему сердцу